Затрясшись от вновь накатившего ужаса, Нанос тоже снял рукавицу и, боясь прикоснуться к поблескивающим по краям бывшего шва зубчиком, сунул пальцы в зиявшую на штанине темную пасть. Там он нащупал что-то гладкое и плоское и вытянул на свет нечто похожее на ровный кусок тонкой кожи, обернутый, как ему показалось, в рыбий пузырь. Очень большой пузырь, от очень большой рыбины. «Доставай!» опять сказал дух. «Я достал!» показал ему кожу Нанос. «Вынь оттуда карту и разверни!» Нанос догадался, что от него требует дух. Карты, по-видимому, и был тот самый кусок кожи, а вынуть его следовало из прозрачного рыбьего пузыря. Он справился с этим быстро и даже сумел развернуть кожу, как велел ему дух, Та была сложена три раза вдоль и пять раз поперек. Кожа оказалась непрочной. Разворачивая, он слегка разорвал ее в одном месте. «Осторожней!» — прикрикнул дух. «Ага!» — сказал Нанос. «Я лягохонько!» «Растели у меня на коленях!» Нанос разложил на ногах духа карту. «Не вдоль, поперек!» Нанос исправил оплошность. «Не вверх же ногами! Переверни!» Нанос сделал и это. Теперь вместо испачканной чем-то зеленым, синим и желто-коричневым стороны кожа смотрела на них чистой белой изнанкой. Довольный Нанос широко улыбнулся. «Ты что, идиот?» — спросил небесный дух. Нанос недоуменно заморгал. «Ты когда-нибудь вообще видел карты?» — поинтересовался дух. Немного подумав, Чтобы опять не сморозить глупость, Нанос кивнул. Видел. Только что. «Послушай, сынок, а ты хоть читать-то умеешь?» Нанос смутился и опустил глаза. «Мама учила меня в детстве. Какие-то буквы я помню. НЫ, А, СЫ, МЫ тоже помню». «МЫ, СЫ», — помотал головой дух. «И что мне теперь с тобой делать?» «Не знаю». Нанес испугался, что теперь, убедившись в его бесполезности, дух его точно убьет. «Зато я считаю хорошо. до да 10 сто как-то раз досчитал. Еще дальше могу. Хочешь?» «Не хочу. Считать нам пока нечего. Из двух голов одна пустая, а другую в расчет уже можно не брать». Коротко тявкнул Сейд. «Ах да!» — улыбнулся псу дух. «Простите, сударь. Три!» Из них полноценная только ваша. Кстати, почему у него такая большая голова?» Его синие глаза вновь смотрели на Наноса. «Не знаю», — с обидой в голосе ответил Нанос. «Веха где-то нагуляла. Посчитаю я хорошо, потому что от этого есть польза. Когда пасешь оленей, надо уметь считать. Когда делишь добычу, надо уметь считать. Когда говоришь, сколько шагов или полетов стрелы до какого-то места...» Тоже надо уметь читать. А зачем уметь читать буквы? Олени и звери буквами не пишут. Вот следы их я читать умею. Не очень пока хорошо, но все-таки. Ладно, ладно, смутился теперь дух. Проехали. Извини. Переворачивай карту, попробую объяснить на пальцах. Нанос в очередной раз переложил кожу. На этот раз заоблачный пришелец остался доволен. Кривя от боли лицо, он перенес руку на карту и уперся пальцем в продолговатое голубое пятно. «Смотри», — сказал дух, — «это Лавозеро, или как там вы его называете? Луярв». «Луярв», — поправил на нос, впившись взглядом в карту. Кажется, он начал что-то понимать. Вспомнив очертания берегов озера, он прикинул, что так оно, пожалуй, и впрямь выглядело бы с высоты с очень большой высоты. Так значит, Дух нарисовал все это, глядя на землю с неба? Ну да, как же иначе? Как же все это было интересно? Но тогда получается, тогда, судя по этому рисунку Земли, мир существует и куда дальше этих краев? Ого-го, как дальше! Небесный Дух понял долгое молчание Наноса по-своему. Упавшим голосом он произнес... «Непонятно, значит». «Почему?» «Понятно. Мы сейчас здесь», — ткнул Нанос пальцем рядом с голубым пятном. «Почему ты так думаешь?» — воодушевился дух. «А вот», — показал Нанос, — «я тут проезжал. Вот острова, вот озеро впадает речка. Тут я как раз повернул к берегу. Значит, мы сейчас где-то здесь?» Вновь ткнул он пальцем в карту. «Вот и парень не дурак». Уважительно посмотрел на него дух. «Насчет идиота беру свои слова обратно. Еще раз извини». Наносу стало настолько приятно, что он не сдержался и расплылся в улыбке. Ему сразу захотелось рассказать духу, что он еще очень метко стреляет из лука и хорошо помнит все, что когда-либо видел и слышал. Но выставлять себя хвостуном было не очень красиво и все же нашел в себе силы промолчать на сей счет. Зато задал очень мучающий его вопрос. Так значит, земля не кончается здесь? Конечно, нет, заморгал дух. Земля огромная. На эту карту поместился лишь ее маленький кусочек, Кольский полуостров. С чего ты взял, что земля тут должна кончиться? селадан сказал. Наш Нойд. Он говорит, что вы, духи, уничтожили всю землю вокруг Цейдозера и Луявра. Дух почему-то задумался. Наконец неуверенно произнес. «Видишь ли, э -э, на нас «Мы не то чтобы совсем уничтожили Землю, но сделали ее в большинстве мест малопригодной, а то и опасной для жизни. Об этом я тоже скажу, но позже. Получается, что ваш Нойд не так уж он и не прав. Только пригодных к жизни мест... «Не одно ваше Сейд-озеро. Их несколько больше. И живете на земле не вы одни». Нанос опешил. Мама, втайне от старейшин Иноида, рассказывала ему иногда, что раньше на земле жило очень много людей. А чтобы другие люди жили где-то еще и сейчас, в это было просто невозможно поверить. «С другой стороны, есть же та девушка, за которой посылает его дух». Хотя если за ней посылает Дух, то вряд ли она простой человек, если человек вообще. Между тем Дух сказал, «Скоро ты все увидишь сам, а сейчас нам надо поторопиться, кажется, мне недолго осталось». Что именно недолго осталось Вечному Духу, Нанос не понял, но тут же перевел разговор на другое. «Смотри», — показал он на тонкую длинную ниточку, — тянущуюся неподалеку от того места, где они были. Вот здесь, от села Лавозера, начинается дорога. Сейчас она, конечно, заброшена и заметена снегом, но ехать по ней все-таки лучше, чем продираться по лесу. К тому же дорога — твой ориентир. Увидев, что Нанос не понял новое для него слово, дух пояснил. Ориентир — это то, что помогает не сбиться с пути. Держись этой дороги, и ты приедешь... «Сюда!» — ткнул он пальцем в место на карте, где ниточка упиралась в более толстую нить. «Это будет трасса Санкт-Петербург-Мурманск. В общем, это тоже будет дорога, но более широкая. И ты по ней поедешь сюда!» — повел дух пальцем направо. «Не знаю, сохранились ли там где-то знаки. А если увидишь большие синие листы на столбах, смотри, где написано вот это слово!» Дух показал почти в самый верх карты где виднелись восемь черных букв. Первая из них была знакомой — «Мэ». Она встречалась в слове еще один раз, также там были и знакомые на носу «А» и «С». В любом случае, он хорошо запомнил это слово, и даже не зная остальных букв, узнал бы его теперь где угодно. Это слово «Мурманск», — набравшись сил, продолжал дух. «Так называется город, которого больше нет» он тебе и не нужен. Просто тебе поначалу нужно будет двигаться в его сторону. А вот здесь, — показал Дух на отходящую влево, почти возле самого Мурманска, новую ниточку, будет поворот в сторону Ведяева. Если увидишь там указатели, ищи на них слова «Кола», «Никель», «Заполярный», «Киркенас». Ах, да, Дух вспомнил, что на нас не умеет читать, и показал эти надписи на карте. Нанос их прилежно запомнил, а Небесный Дух пояснил. «Сначала будет город Кола. Почти сразу, как отвернешь. Не знаю, уцелело ли там что-то, но нам это без разницы. Тебе нужно будет двигать дальше. Правда, дальше Кольский залив. Точнее, там река Тулома. Она впадает возле Колы, и если мост через нее разрушен, тебе придется сделать большой крюк Провел он ногтем вдоль широкой и длинной голубой закорючины, чтобы опять вернуться на дорогу уже с той стороны залива. Ну а дальше вот оно, Ведяева. Небесный дух ткнул почти в самый верх карты, где зеленый, желтый и коричневый цвета заканчивались и начинался сплошной синий. «Это тоже озеро?» — удивился, показав туда на нос. «Это уже море, сынок. Баренцево море. Но ты его не увидишь». Возле Ведяева лишь узкие заливы. Да тебя и некогда будет любоваться. Не для того едешь. Заберешь Надю и сразу назад. Там задерживаться опасно. Тем же путем до Оленигорска. Это там, где ты повернешь, когда поедешь отсюда. Только на обратном пути здесь никуда сворачивать не нужно. Поедешь прямо по Петербургской трассе вот сюда. Провел дух пальцем вдоль толстой нити и остановил его возле надписи из двух слов Это и есть Полярные Зори. А что они такое, эти Зори? спросил Нанос, отбросив с глаз волосы. Это рай, задумчиво улыбнулся дух. В этом мире город Полярные Зори настоящий рай, сынок. Он ты и станет тебе наградой в конце пути.